Цап-Царапыч ставит точку. Шурка вышел на улицу. Небо было черно, как классная доска. Трепья туч стерло с него все звездные чертежи. Черная топкая тишина проглотила город. Шурка первой минуты после учительской барахтался в этой кромешной тьме, как муха в кляксе потом он разглядел перед собой темную фигуру шурка ты а я тебя все жду замерз как цуцик а, -а, а атлантида узнал шурка ну как что расскажи эффектно растягивая слова шурка сообщил Чего там рассказывать? Мы, конечно, добились своего рыбу по шапке, а на его место пока инспектор. Постой. А насчет выборных, как же? Выборные, выборный. Вот тебе твои выборные выкуси. Засмеяли меня с твоими выборными. Эге. Здорово. Чего же вы добились? Это разве революция? Директора поперли, а за место его инспектора посадили. Эх! И степка исчез в темноте. Гвоздила, солидно пожав плечами, пошел домой. Куковала караульная колотушка. Деревянная кукушка уездных ночей. Вскоре побрели по темной площади учителя и родители. Последним ушел из гимназии цап Сарапыч. Он задержался, записывая на всякий случай в кондуитный журнал Ламберга и гвоздила. Так, кондуитом, хвостатой подписью цап Сарапыча, Кончился этот знаменательный день.